Такой же целительной славой пользовался пион и в Европе в Средние века. Тогда его прикладывали к сердцу против удушья и подагры. В Швейцарии, в кантоне Ааргау, например, детям его надевали в виде венка от судорог. А если при этом у ребенка прорезались зубки, то делали из плодов пиона ожерелье и надевали ему на шею. При этом считалось, что действие пиона сильнее всего, если его выкапывали из земли в марте, причем в сумерках. В Португалии и Дании пионы приписывали способность исцелять больных подучий болезнью, которую, как известно, в простонародье считало родом беснования, то есть проделками беса дьявола. Для этого из плодов пионы делали ожерелье и заставляли носить на шее в продолжении 40 дней. Для большего же воздействия толкли еще ежедневно по одному плоду и, приготовив из него порошок, давали принимать больному вместе с водой. В некоторых местностях Франции такое ожерелье носило название чёток святой Гертруды и считалось только тогда целебным, если плоды пиона были смочены святой водой и нанизаны на красную нить иглой, которая ещё не была в употреблении. На языке цветов восточных народов пион обозначает обычно стыдливость и застенчивость. Отголоском этого, вероятно, и стало немецкое выражение. Она вспыхнула как пион, употребляемая по отношению к сконфузившейся и покрасневшей молодой девушке. Но, с другой стороны, пион служит символом неуклюжести и глупой гордости, о чем один из итальянских писателей XIX века рассказал такую притчу. Однажды богиня Флора получила от отца богов Юпитера очень щекотливое, но чрезвычайно важное поручение — отправиться на планету Венера и усмирить вспыхнувший там среди цветов бунт, Но, отправляясь в столь дальнее путешествие, она не могла на время своего отсутствия оставить земные цветы без управителя, и потому, сойдя с неба, созвала цветы и предложила им выбрать из своей среды временную заместительницу. На обсуждение этого вопроса она дала 48 часов, по прошествии которых приказала снова собраться и решить выбор голосования. Цветы согласились и разбрелись по лесам, долам и горам решать вопрос о том, кого им избрать. Прошло два дня, и верная своему слову Флора, усевшись на поросший изумрудным хом пень, стала поджидать, когда соберутся цветы со всей земли. И вот потянулись дети Флоры отовсюду, из неприступных бездн, из глубоких долин, из дремучих лесов, с гор, из рек, ручьев, озер и морей, одевшись в свои самые свежие, изящные листья и разукрасившись самыми красивыми душистыми цветами. Никогда еще не было столь многочисленного собрания. Никогда еще Флоре не приходилось видеть такой чудной картины. Она впервые видела своих прелестных подданных в полном сборе. Вскоре все были на месте. Недоставала одной только розы. Той самой розы, которая по всем правам должна была быть избрана заместительницей богини Флоры. Все молчали и терпеливо ждали. Лишь глупый пион, уверенный в своих достоинствах, мечтал о том, что в отсутствии розы он, без сомнения, будет избран заместителем. Наконец появилась дивная, Ни чем не сравнимая благоухающая роза, и все цветы невольно притихли, пораженные ее величием и красотой. Но пион, глядь, сделал на нее вызывающе. Его налившиеся, словно кровью, красные лепестки пыжились, и, надуваясь изо всех сил, он старался превзойти розу своей величиной. Такая одежность поразила всех. Все цветы переглядывались удивленно между собой, а сама Флора смотрела на него с едкой усмешкой. Но, не обращая ни на кого внимания, разгоревшись, как огонь, пион самодовольно продолжал смотреть на розу с презрением, На остальные цветы с гордостью, а на Флору с выражением твердой уверенности в своей победе. Наконец наступил момент выборов. Все цветы как один подали голос за розу, и остался лишь престижный пион, который один кричал «Не согласен, не согласен!». Тогда Флора сняла с головы царственный венок, торжественно возложила его на голову розы и затем, обратясь с призительной улыбкой к пиону, сказала «Гордый, глупый цветок!» «Оставайся же в наказании за свое самодовольство таким толстым и надувшимся, каким ты был сегодня навсегда!» И пусть ни одна бабочка не одарит тебя никогда своим поцелуем, ни одна пчелка не возьмет в твоем венчике меду, и ни одна девушка не приколит никогда твоего цветка к своей груди. И, как сказала богиня, так и случилось. Пион остался толст и неуклюж, и стал символом пустоты и чванства. Разводимый в нашей средней полосе садовый пион встречается в диком состоянии в швейцарских Альпах. В Италии, Португалии, в Крыму попадается в садах очень красивый вид белого сибирского пиона, цветы которого пахнут как белые нарциссы. Этот сибирский пион пользуется большой любовью у монголов и даурцев, которые варят его корень в супе и примешивают в чай поджаренные семена. У монголов он носит название дохины, а у русских сибиряков белого марина корня. Сибирский вид был привезен в Европу впервые сравнительно поздно, в 1785 году. Чудно пахнущие его цветы очень боятся воды, и потому, если в дождливое время их не прикрывать, они быстро загнивают и чернеют. Что касается китайского вида, он носит название древовидного, так как ствол его деревенеет. О его происхождении китайские источники не сходятся во мнениях. Одни утверждают, что он был выращен из обыкновенного травянистого вида с помощью особого способа выращивания. Другие же говорят И, как кажется, более достоверно, что сначала он был найден в одной из провинций Северного Китая, а затем уже был принесен в Южной провинции, где его и начали разводить. Размножаемый при помощи семян, он дает массу разновидностей, новые сорта которых высоко ценятся. Число же его сортов доходит до нескольких сот, из которых многие отличаются исключительно приятным запахом.